Глава восьмая. Приключения зовут. Я появился на площади огромного старинного каменного города. Его брусчатка отливала краснотой и синевой. Кое-где были и фиолетовые камни. Я застыл завороженный зрелищем. Кругом было многолюдно, группы людей перемещались по площади, а в ярких вспышках рассыпая тысячи искр, то и дело появлялись другие гости этого мира. Кучерявые облака были голубого и синего цвета. Закат слегка тронул их оранжевыми лучами. Птицы кружили где-то высоко в воздухе. Я думаю, это чайки. Только они могли так кричать. Их присутствие свидетельствовало о том, что где-то рядом есть большая вода. Торговец мясом зазывал покупателей, показывая игрокам свои товары, а они посмеивались. Увидев мое внимание, мясник помахал рукой и мне, но я лишь усмехнулся. Неожиданный порыв ветра качнул вывеску местной таверны «Веселый феник», и она заскрипела, медленно возвращаясь на место. Двигаясь по площади, отметил про себя, что здесь нет ни одного авантюриста. Я решил свернуть на узкую улочку и увидел лавку книгочея и с интересом заглянул. Почему бы и нет? Дверей не было. Входи, кто хочет. — Ну, здравствуйте, игрок, новенький, — донесся откуда-то справа хриплый кашель. Я обернулся на голос. Передо мной в кресле из рогоза сидела старушка, больше похожая на гадалку или ворожею по крайней мере, именно так, как я их представлял. В своем платье сшитом, казалось, из множества лоскутков, женщина производила переменчивое впечатление. Не хватало только хрустального шара, чтобы образ был завершен. И, пожалуй, все портило окружение, выдававшее в ней скорее бухгалтера, чем кого-то еще. Она улыбнулась мне и протянула листы бумаги. — Вижу, что новенький. Вот бумаги для бургменистра. Отнеси их, будь так любезен. А то у меня ноги уже не те, а тебе все равно по пути к нему. — Доброго дня! — в ответ поприветствовал я. Это прозвучало так неожиданно, что старуха даже откинулась назад в своем кресле и искоса загадочно посмотрела на меня. Только по одному этому взгляду я понял, что передо мной не представитель местной бухгалтерии, а кто-то другой. Да и при чем тут бухгалтерия? Я в другом мире, а мыслю странными категориями, поправил себя я. А почему вы... Кстати, как вас зовут? Не могу ли я поинтересоваться? Мое имя Лев, и вы не ошиблись. Я здесь правда новенький. Представился я и сделал паузу, чтобы дать время старушке ответить. Пожилая дама оперлась на локти и склонив голову немного на бок, обратилась ко мне: "И вам доброго дня, Лев. Какое необычное имя. Меня зовут Тортрия, господин игрок", ответила старушка неожиданно мягким и искренним голосом, поправив очки, она неосторожно задела душкой краешек своей причудливой шляпки, из-за чего та сползла чуть на бок. Старинное платье из разноцветных лоскутов теперь отливало белым и шуршало при каждом движении, и я понял, что его ткань не такая простая, как показалось на первый взгляд. Теперь Тортре походила больше на даму, чем на кого-то еще из моего мира. «Приятно познакомиться, Тортре». — Так почему вы, уважаемые, решили, что мне нужно непременно заглянуть к бургминистру? — Ну вы же ж авантюрист, — фыркнула тортрия, и платье покраснело в такт эмоции хозяйки. Затем дама продолжила. — А, значит са, вам нужен жетон на деятельность. Бургминистр сейчас, пока гильдейский мастер авантюристов, отсутствует. Заведует его деятельностью. И Тортрия, видимо, посчитав разговор оконченным, не дожидаясь моего ответа, положила бумаги на край стола и принялась что-то писать. Получено задание бумаги для бургминистра. Проведите визит вежливости к местному градоправителю и передайте нужные ему бумаги. Опыт за задание плюс 50 единиц. Репутация с городом растет. Награда — предмет жетон гильдии авантюристов. Награда. Бонусное очко характеристик плюс один. М да Немного опыта. На форумах писали, это означает, что у квеста будет продолжение, хотя, возможно, это из-за того, что у меня первый уровень. Вот дойду до бургминистра и узнаю. Еще раз взглянув на старушку, я задал вопрос. А чем вы тут торгуете? «Это лавка книгачеев. Мы торгуем свитками и чернилами. Но, боюсь, вам это будет неинтересно. Вы же авантюрист», — отозвалась Тортрия, оторвавшись от своего письма. «Ну как же? Неужели у вас нет свитков-чар или чего-то подобного?» — удивился я, показательно обведя взглядом небольшое помещение, уставленное пыльными свитками и книгами. Лев. — Если вас интересует именно это, то следует обращаться к волшебникам, альмистикам. Они с радостью вам помогут. А мы, книгачей, руны изучаем. Взяв перо кончиками пальцев правой и левой руки, отозвалась Тортрия. «Руны — Руны? — переспросил я, стараясь выделить это слово голосом. — Верно. «Правильно начертанные руны позволяют осуществлять призыв и открытие порталов», — великодушно пояснила старушка. «Если бы я захотел открыть портал, например, сюда, в город, то у вас бы ничего не получилось, Лев!» — вздохнула Тортрия, не дав мне закончить. «Если вы хотите научиться открывать портал в город...» то вы можете прийти сюда снова, когда приобретете нужные для этого навыки. Отправляйтесь к мастеру Одрику, он заведует гильдией книгачеев. Раз уж вас так заинтересовало наше ремесло. Получено задание мастер-книгачей Одрик. Поговорите с мастером книгачеем Одриком, чтобы узнать нужные навыки для открытия порталов. Награда 50 опыта. Я поблагодарил Тортрию и, приняв задание, вышел на улицу. Небо затянули тучи, моросил дождь. Снова свернув назад, я вышел на площадь, которая уже опустела. Все игроки разошлись. С противоположной стороны площади на меня смотрела башня городской ратуши. К тому моменту, как я дошел до здания городской власти и поднялся по ступеням, морось сменилась на дождь, перешедший в ливень. Я снял широкополую шляпу и стряхнул с нее капли. Альберта недовольно поморщился и пискнул, когда вода попала мне за шиворот. Зверек явно был недоволен. Он вскочил и сел мне на плечо. Заглянув в сумку новичка, я достал кусочек сыра и протянул его зверьку. Альберта схватил его двумя передними лапками, и тут я заметил, что пальцы у него на передних конечностях противопоставленные. Обстучав обувь от воды, я зашел в залу городской ратуши. Здесь было несколько человек. Группа представительных горожан собралась за столиком и что-то обсуждала. Прямо на входе расположился мечник с косым шрамом на лице. В это время две молоденькие дамы работали вместе с еще одним представительным господином, вытирая пыль с полок. А еще один мужчина что-то искал среди книг, присев на корточке. Когда я вошел, вся компания, пребывавшая в городской ратуше, дружно посмотрела в мою сторону. Правда, девушки быстро потеряли интерес ко мне и продолжили убирать пыль. — Вы верны ко мне, молодой человек, — обратился ко мне невысокий господин, что в женской компании занимался уборкой. — Все прочие горожане, что тут были, вернулись к своим занятиям. Пока я пробирался к городскому голове через заставленный каким-то редкостным и отборным хламом проход, бургминистр ополоснул руки в чане с водой и вытер их полотенцем. Протиснувшись в щель в завале из ветхих и явно обгоревших книг, среди которых прямо здесь на корточках сидел человек, что-то выискивающий на нижней полке, я прочистил горло, отстоявшее вокруг пыли, и одним рывком перемахнул через опрометчиво оставленную кем-то на дороге кипу старых свитков. «А вы принесли бумаги от торта?» э, «Сейчас, сейчас». Протянул бургминистр, сгреб их в охапку, перелистал и, развернувшись на каблуках, проследовал к столу, почти запрыгнув на высокое для него сиденье. Взял перо, обмахнул его в чернильницу и подписал бумаги. Стол был похож на парту, единую парту со стулом, причем столешница была наклонена и имела два отверстия под чернильницы. Пока я стоял, пришло голосовое оповещение, продублированное ненавязчивой надписью. Задание бумаги до бургминистра выполнено, вами получено пятьдесят опыта. Однако никакого жетона авантюриста мне не дали. Оторвавшись от бумаг, бургминистр закосил перо, что-то прикидывая в уме. И вот тогда я решил спросить его. «Уважаемый бургминистр, я, авантюрист Лев, пришел получить у вас жетон». «Ой, что за манеры!» — рассеянно сказал невысокий человек и спрыгнул со стула, протягивая мне руку. «Забыл представиться. Прошу простить мою оплошность. Я Петтль, управляющий этого города и временно исполняющий обязанности мастера-авантюриста». «Очень приятно, Лев. Я пожал руку». Петр подошел к шкафу и взял один из лежащих в нем ключей. Затем сделал два больших глотка и стоящие здесь же на подставке фляги, открыл дверцу и извлек из него значок авантюриста. Последний остался, сегодня все разобрали. Бургминистр закрыл шкаф, развернулся и, печатая шаг, подошел ко мне, протягивая значок. — А разве к вам, кроме меня, приходили другие авантюристы? Поинтересовался я, поскольку рассчитывал поговорить о классе с кем-то, кто может разбираться в нем получше меня, но получил неожиданный ответ. — Нет, что вы! Авантюристов я давно не видел. Я выдаю значки каждому, кто желает отправиться на борьбу со злом. Сегодня четыре группы игроков просили значки. Деловито отозвался бургминистр. — И зачем эти значки нужны? — продолжил я расспросы. Бургминистр воздел указательный палец вверх и наставительно произнес. «Городская стража не пускает людей в зоны, опасные для горожан, да и патрульные не пропустят вас никуда просто так. Только обладатели таких значков могут проходить на закрытые для посещения территории. В отличие от вас, Лев, все группы берут значки на время, и к вечеру завтрашнего дня или оговоренного срока в неделю Не более. Должны вернуть их, иначе признаются преступниками. Таков указ короля. Ну вот, значит, как интересно получается. Что ж, благодарю вас, Петль. Я уже было собрался развернуться и уйти, как градоправитель вновь привлек мое внимание. Раз вы здесь, уважаемый Лев, не могли бы вы оказать городу небольшую услугу? Понимаете, поскольку только авантюрист может переносить по закону значки, то я хотел бы вас попросить сходить к нашему кузнецу Торальфу, чтобы он изготовил новые значки. Пять новых. Посмотрел на меня просящим взглядом бургминистр и дружелюбно улыбнулся. Вам доступно задание ⁇ Значки авантюристов ⁇ Ограничение классовое. Описание задания. Попросите мастера Торальфа изготовить для вас значки. Награда 100 единиц опыта. Предмет экипировки на выбор. Мастера-авантюриста в городе пока нет. Вы же знаете своих коллег. воодушевленно взмахнул кулаком бургминистр. Не могут сидеть без дела и чахнуть. Поэтому мастер-авантюрист отправился на какое-то дело. Я же напишу бумагу и вы сможете получить вещи за счет города в знак нашей общей признательности». Петер запрыгнул на стол и начал писать что-то красивым почерком. «Я же стоял и думал про себя». На форуме говорилось об исключительной роли классовых мастеров. Именно с их помощью игроки получали способности, и также они могли порекомендовать к выбору навык. «Вот тебе и на!» а классового тренера, похоже, у меня нет. И как я собираюсь получать новые способности и навыки?»